Глава четвертая. Анна Витальевна Холодова. Павел в упор рассматривал заспанную женщину, которой, он точно знал, было 45 лет. Если бы он не познакомился с ее анкетными данными, внимательно изучив договор в ресторане, он никогда бы не подумал, что ей столько. Она великолепно выглядела. Даже заспанной, даже не причесанной, даже кутаясь в длинный халат. Странного, неприятного, грязно-серого цвета она была красавицей. «Анна Витальевна Холодова», — подтвердила она с кивком. «А вы кто?» Ее голос звучал хрипло, и он счел это сексуальным. «Майор полиции Павел Сергеевич Фокин, мы звонили вам несколько раз. Вы не ответили, пришлось без звонка. Извините, что беспокоим в субботу». Затылком он чувствовал изумление Леоновой. Она никогда не видела его таким церемонным. Он — страж закона и сторожит его по правилам, где реверансы неуместны. Но вот почему-то именно с этой женщиной ему не хотелось быть строгим копом. Она была красавицей. А зачем меня беспокоит майор полиции Фокин? Да-да, именно так задают подобный вопрос красавицы с усталой надменной ухмылкой, без истеричного испуга. «Совершено убийство, уважаемая Анна Витальевна. В момент празднования назначения вашего нового генерального директора был убит человек». «Ух ты!» Ее лицо как-то странно застыло, а взгляд выдал нечто такое, что Фокин тут же охарактеризовал как странное удивление. Как если бы она вслух произнесла «Ну надо же!» «Все-таки убийство произошло?» Холодова ничего такого не произнесла. Качнувшись от притолоки, а она на нее все это время опиралась плечом, Анна Витальевна шагнула назад и нехотя проговорила. «Ну, заходите, раз пришли. Кстати, а почему сразу ко мне? Меня же не подозревают, нет? Никак нет, Анна Витальевна». Фокин нагнулся, чтобы расстегнуть молнии на зимних ботинках, с лихорадочным испугом вспоминая, Какие на нем сегодня носки? «Не разувайтесь», — позволила хозяйка. «Проходите в гостиную». В гостиной было бы красиво, если бы не беспорядок. На белоснежном кресле валялось скомканным шелковое алое платье. Рядом с креслом, не устояв на высоких шпильках, лежали на боку туфли. По дивану была разбросана косметика, там же плед, подушки. На полках вдоль правой стены много интересных безделушек и немало пыли. «Присаживайтесь», — произнесла Анна Холодова, стаскивая с кресла платье. Туфли просто отодвинула ногой к стене. А указала на край дивана. Там не было захламлено. Сама встала возле незашторенного окна. Никаких высоток за окном не было видно. И Фокин сразу понял, что окна выходят на реку. Они проезжали по набережной. Ему тут же захотелось взглянуть, чтобы удостовериться. Вид... Наверняка потрясающий. Но он остался сидеть в глубоком кресле, осторожно вдыхая духи хозяйки. Платье слишком долго пролежало на кресле. Обивка пропиталась нежнейшим ароматом. Он таких духов не знал. Итак, почему вы приехали ко мне? Нам необходимо установить личности всех присутствующих на мероприятии сотрудников, включая убитого мужчину. Вставила Алёна, без стеснения рассматривая дорогую косметику, разбросанную по дивану. «А я при чем? «Вы отвечали за мероприятие. Знаете, кто именно там был? Там же не мог находиться посторонний человек, так ведь? Это была закрытая вечеринка, не правда ли?» Алёна немного обнаглела и взяла в руки тюбик тонального крема. Прочитав название, взгляд ее заиграл восторженным изумлением. Видимо, узнала Марку. «Вечеринка была закрытая, это верно. Но когда я уходила, все были живы и здоровы. «Во сколько вы ушли?» Продолжила Алена задавать вопросы и рассматривать косметику Холодовой. «Где-то в половине второго, возможно. Может, позже. Я выпила, времени не помню. Хотя чего это я?» «Сейчас?» Холодова куда-то вышла, вернулась с телефоном. «Я же такси вызывала. Сейчас скажу точное время. Вот». Она показала им экран с журналом звонков. «Я вызвала такси в полтретьего, приехала машина без десяти три, так что...» «Его убили до полуночи», — глянула на нее Алёна противным взглядом. И Фокин даже догадывался о природе этого взгляда. Его подчинённая только что, подавив завистливый вздох, вернула на диван коробочку с тенями. Наверное, была бы не против иметь такие же. «Да, странно, ничего такого я не заметила». Подергала плечами Холодова. Там толпа была в 150 человек, и даже больше. Четверо неожиданно вернулись из командировки и приехали прямо в ресторан. Пришлось за них доплачивать в спешном порядке, дополнительно ставить стол. А как же меню? На них тоже рассчитывали? Да, я просила готовить с запасом, мало ли. Алексей Георгиевич отдал такие распоряжения. Итого, всех присутствующих было 154 человека. Не считая обслуживающего персонала, мрачно глянул на Алену Фокин. Взгляд коснулся тюбика помады, которую рассматривала, не стесняясь старший лейтенант Леонова. И Фокин неодобрительно качнул головой. Помада вернулась на место. «Совершенно верно!» — подхватила обрадованно Холодова. «Такая толпа народу! Разве можно за всеми уследить? Да я и не следила за ними, оно мне вовсе не надо!» Все взрослые люди, совершеннолетние. Мы сидели рядом с Алексом, с Александром Громовым. Вели свои беседы. Потом он куда-то вышел. Начались танцы. Алекс почти тут же уехал. Он не любит танцевать, не любит громкой музыки. «Во сколько начались танцы?» — уточнил Фокин. «Где-то в половине двенадцатого, плюс-минус десять минут. Вам надо уточнить у диджея, уж он-то точно знает». «Уточним», — пообещала Алена. Выходит, что одного из ваших сотрудников убили почти сразу, как зазвучала музыка? Повторюсь, я не видела, кого убили и когда. Я веселилась, танцевала. Его убили в центре зала, во время дискотеки. Глянул из-под лобья на Леонову Павел. Таня оставляла попыток рассмотреть повнимательнее дорогую косметику хозяйки. А там было на что посмотреть. Одних тюбиков и палеток с чем-то, Фокин насчитал дюжину. Интересно, зачем столько? Анна и без всего этого добра была красива. Чушь какая-то, выпалила Холодова. Отошла от подоконника и, подтащив изящный стульчик с обивкой из белой замши в плотную креслу, где сидел Фокин, повторила. Это полная чушь. В центре зала никого не убивали. Я сама там выплясывала в это время. Все были живы и здоровы. Ее глаза смотрели на Пашу честно. Он в этом смыслил. Холодова не врала, но могла и не заметить, потому что выпила, возможно, изрядно. Фокин видел ящики с пустыми бутылками. Их со столов официанты убирали прямо в ящики. Выпито было ужас сколько. Народ повеселился. Вы могли не заметить? Подсказал ей Паша. Чего не заметить? Как рядом со мной падает какой-то человек? Нет уж, я была на веселе, конечно, но не настолько. К тому же еще до танцев перешла на воду. Алекс лично меня водой поил, можете у него спросить. «Спросим», — пообещала Леонова. И повторяю, в центре зала до полуночи и после нее никого не убивали. «А откуда там размазанная кровь?» — неприятно сощурилась Алена. Ей вдруг показалось, что она видит, как холодово касается голым коленом Калина-майора. Это выглядело, по ее мнению, отвратительным соблазнением лица, находящегося при исполнении. А Фокин сидит себе такой, будто не замечает. Ей, значит, косметику трогать нельзя, а Холодова его колено можно. Отвратительно! Так, постойте. Холодова вжалась в низкую спинку изящного стульчика, уставилась на Фокина. «Вы сделали вывод, что человека убили в центре зала на основании того, что обнаружили там лужи крови?» «Так точно», — кивком подтвердил Фокин. «А само тело где? Труп имеется или вы...» «Ну вы ну вы даете! Она со звоном шлюпнула себя ладонями по точёным коленям. «Тела нет, кровь есть, и вы решили...» «Тело было обнаружено под одним из столов», — перебила ее Алёна Сердито. «У нас есть основания полагать, что, убив в центре зала, кто-то перетащил его туда, чтобы никто не заметил». «До полуночи», — уточнила с ядовитой улыбкой Холодова. «Да. А вам что-то не нравится?» «Мне не нравится все. Ваша версия неверна, майор». Холодова демонстративно отвернулась от Леоновой. «Не знаю, кто и как убил кого-то, но кровь в центре зала точно не его». «А чья?» Фокин смотрел на нее с интересом, которое Алена ни за что не назвала бы профессиональным. Бессовестно так. Во время танцев подрались два лаборанта. Один второму расквасил нос. И тот как раз сидел в центре зала на пятой точке и пытался остановить кровотечение. Видимо, его кровь и была вами обнаружена. «Может, потом он убил своего обидчика», предположил Фокин. «Устала?» «Исключено». Снова разочаровала его Холодова. «Когда я уезжала, эти двое обнимались в фойе и просили друг у друга прощения. Так у вас есть фото убитого человека? Или мы так и будем ритуальные танцы плясать?» «Есть». Фокин полез за телефоном. Открыл фото с места преступления. Увеличил изображение человека, свернувшегося в клубок возле ножки стола. «Узнаете?» Спросил он, показав ей еще несколько фото. «Да». Она слегка побледнела. Это Сергей, то есть Сергей Иванович Ивушкин, начальник нашего архива. Но как? Как такое возможно? В этом мы и пытаемся разобраться. А теперь еще один очень важный вопрос, Анна Витальевна. Фокин доверительно наклонился в ее сторону. Как рассаживались гости? Хаотично или был какой-то порядок? Был. Был порядок. «Вот в этом я вам точно помогу. У меня даже схема осталась в компьютере, но он на работе. И точно скажу вам, все сидели в строго установленном мной порядке. Поименно, по отделам». То место, где было обнаружено тело, какой отдел занимал? «Позвольте еще раз взглянуть». Она взяла в руки телефон Фокина, увеличивала, листала фотографии, потом морщила лоб, И, встав со стула, пыталась мысленно войти в банкетный зал и определить расстановку столов. При этом, на взгляд Леоновой, Анна Витальевна совершенно неподобающе виляла бедрами, размахивала руками и совершала хаотичные движения в непосредственной близости от майора Фокина. А вместе с этим хаотично двигалось все то, что под ее халатом. Бельята на ней не было никакого, сто процентов. Тут же окрестив Холодову старой потаскухой, Алена снова сосредоточилась на косметике, разбросанной по дивану. Ее там было тысяч на сто, никак не меньше. Она знала эти бренды, видела ценники. Там сидели архивные. Выдала через несколько минут Холодову, угомонившись наконец, и снова усаживаясь на стульчик. Их было 8 человек, присутствовали полным составом. Всех остальных не очень хорошо знаю но вот Ивушкина, да. Милейший человек. Не могу представить, кому вдруг понадобилась его смерть. Хорошо. Фокин выбрался из кресла. Нам очень нужны списки всех, кто присутствовал на торжестве. На Ивушкина подробное досье. Это к понедельнику? Она поймала затуманившийся взгляд Фокина и кивнула. Поняла. Нужно еще вчера. Хорошо. Я сейчас съезжу на работу, и вам списки на электронку и подробное досье на Ивушкина. Личные дела остальных извините только в понедельник».